Глава 4. Жажда расплаты. Вечернее солнце окрашивало улицы Риделла в алые цвета. Тени сгущались. Несколько человек, закутанных в плащи, пересекли пустынный переулок. Шаги зловеще разлетались по мостовой. Глубоко надвинутые капюшоны скрывали лица от случайных свидетелей. Возглавляла группа Малейн. Наконец она остановил у полуразрушенного дома. Ваше сиятельство, внутри кто-то есть. Шёпотом доложил один. Канцлер тихо хмыкнул и пересёк порог. Господи помилуй! От кого кого от вас весточки не ожидал. В затхлой и стертой комнате, куда едва проникал свет, стояла одинокая фигура. Чем обязан в столь поздний час, господин Сергис? Его встретил никто иной, как бывший канцлер Делонио и нынешний подданный натриской короны Сергис. Прошлой ночью гостевой особняк натриской делегации «Вы верно шутите?» – всплеснул руками Сергис. «Какая ещё война с солджестом? Этого не может быть!» Флания взволнованно посмотрел на Нананаки. «Соведение из разных источников. Делуни уже развертывает армию». Бестрасно ответил Фламеец. «Ещё они удвоили стражу вокруг особняка, чтобы следить и не дать уйти раньше положенного. Сейчас прорвёмся, но охрана со временем прибавится». Происходящее перевернулось с ног на голову. «Я не могу». Флания глубоко вздохнула. Паника только навредит. Брат прочил ей представлять в долоню Анатору, она ни за что не опозорится. Собравшись, Флания подняла взгляд. Сергис, есть смысл зачем ряды ло война? Её ровный тон помог мужчине взять себя в руки. Делонио, скорее всего, даже не так. Делонио вне сомнения поддержал принца Соторчело. Ответил он. Принц Кабра перенял бразды правления незаконно. Никто не поверит, якобы король Грюер внезапно слёг от хвури. Пойдут сплетни, они перерастут в недовольство. Прежний государь пользовался любовью среди подданных. Когда правда о перевороте вскроется, народ восстанет. Принцесса Торчилла вернётся в солже с единственным законным наследником. На поддержку толпы не армия за спиной. Трон без неё заказан. Френц Кабра постарается устранить возможных союзников сестры. Но она уже нашла их в лице Долунио. Это многое объясняет. Смута в солжести вылезла за пределы королевства. За кем последует Виктория? За избранником консерваторов Каброй или Торчил из Долунио за спиной. Что Ридел получит в обмен? Полюбопытствовала Флания. Договоренности от нас сокрыты. Развёл руками Сергис. Предположу, что Делонио намерен разжиться землёй и ресурсами побережённого, а в довершение получить сам Солджест. Как это? Через брак. Если принцесса войдёт на Солджестский престол, выйдет замуж за короля Лоуренса, то их род приски унаследует оба королевства. Уже следующее поколение объединит две страны в одно. Казалось, дни Делонио сочны, а тут мгновение ока оно встало на путь мировы державы. Разумеется, на то идут десятилетия. но даже натре при таком раскладе нельзя оставаться в стороне». Флания погрузилась в раздумья, девушка не находила изъяна в доводах советника, но что-то было не так. Явно Торчейла спровоцировала брата поднять мятеж, дабы он подарил повод устранить его и присвоить корону. Кто, как не она? Но чтобы вовлечь де Лунио... Флания не ладила с Торчейлой, но признавала её гений. Принцессе по силам захватить власть в солжести и без помощи извне. Втянуть Редел тоже требовало смелова ума, и вместе с тем торчали должно будет делиться, едва ли она пошла бы на подобное. Ваше высочество, вернулся Аргис принца со в действительность. Предлагаю ехать в Натру. Что? Домой? ахнула Флания. Мужинок внул. Жизни вашего высочества в опасности. Кроме того, Редел и Печь обязательно заставят Натру определиться со страной. Если останусь здесь, стано заложником и тем самым свяжу воену руки. Над расклонит чашу весов, флане не знала, кого выберет брат, однако пока она в долоне его, союз с Солжестом ему закрыт. Хотела бы я сделать больше, но видно, это не в моих силах. Понурилась девушка. Раз не может помочь, хотя бы не станет мешать. Флане стёрла разочарование с лица. Готовимся к возвращению. Сэргис глубоко поклонился и был уже вышел из комнаты. Сэргис позвала принцесса, судя по голосу, она заметила в его сердце неладное. Как можно скорее. Хорошо. Непременно, Ваше высочество, обернул советник и закрыл за собой дверь. Только вместо приготовления Саргеса занималось совершенно иное. Простете, Ваше высочество, раскаялся мужчина. Я ещё могу связаться с Маленом по кодовому слову. Я должен знать, что он задумал. Спрятав решимость глубоко в сердце, Сергис выскользнул из особняка и скрылся в сереющих улицах города. «Вы знаете, я занятой человек!» Надменно начал Малейн, отказавшись от предложенного стула. «Прошу не мешкать!» Канцлер не выказывал и толики уважения бывшему руководителю и предшественнику, как и печали по давнему соратнику. «Такой уж человек!» Впрочем, Сергис отнимали вопросы куда насущней. «Зачем вы спелись в восточное церковье?» прямо с Просилон. И это всё? Я думал, вас война беспокоит. Она тоже, но спор вот в эти про церковь. Из-за денег. Бросил Малинс напускным безразличием. Мои вынужденно обратились к востоку. Сто ли плохи наши дела? Канцлер кинул неприязненный взгляд. Вот если бы кое-кто не оступился. Церада ошибок Сэргиса привела к тяжёлым временам в Делунио, и Малинс провёл содейно. Никакое изгнание не сгладит вину. Вина за поражение перед принцем Уайном лежит на мне. Полевать и грязь всколю годна. Как восточная церковь изменит положение? Что получит Долонию, когда лишится покровительства патриаршего престола? Оставьте чувство, что нам дал запад. Вы столько заискивали перед ним, а в ответ страна получила лишь высокомерие, проворчал Малейн. Голопа было верить, что западная церковь придёт на выручку в трудную минуту. Он до лоня для апостольского дворца точно скотный двор, от которого он непременно случаем избавится. Вы же сами поняли ещё, когда вас обставил принц Уэйн. Помогли ли ветианцы? Хуже, унизили и изгнали. Это дело веры, или ветианство искренне чистое учение, что служит нам компасом. Есть презренные гробцы, которые используют её в своих гнусных целях, но большинство прихожан благочестивые люди. Они грудью встанут за лоня. Канцлер отмахнулся. «И снова чувство. Подобные рвения дано поддержку Союза бы, а вы погрязли в грезах. Впрочем, корабль уже уплыл». Сэргиз заскрештал зубами от его беспечности. «Намерены вторгнуться в Солжест? Нет ни единой причины упускать такой шанс. Мы выступим на стороне принцессы Торчейлы и разграбим всё на пути. Ими правит Иерарх. Вы навлечете ярость!» «Принц Верка Иерарха! Бояться больше нечего!» Малейн поднял руку, и слуги, молча ожидавшие рядом, набросились на Сергиса. Мужчина отпрянул, но дом был тесен, его зажали в угол. «Тем не менее, опасения у меня есть, в особенности, что касаются Натра». «Проклятие, Малейн!» «Доброта принцессы Флани не знает границ, раз она приютила вашу заблудшую душу. «Пока будете при смерти, принцесса Редел не покинет!» Пожар сейчас немно не убивать. Люди канцлера кивнули и обрушились на Сырги со шквалом ударов. За плащами скрывались рослые солдаты. Кулаки и пёнки прилетали в живот и рёбра, били свирепо и безжалостно, пока поддельники держали его под руки. Получив послание, он как к нему немался. И что я вижу? Одно разочарование. Не когда Волмалин. Он смотрел, как при каждом ударе Сырги схаркал кровью. Ты без зазрения совести топтал людей в грязь и присваивал чужие достижения, как в досточная крыса. Я слав найти не мог от такого коварства. И теперь тот же человек, который сделал государя своей шестёркой, выступает против церкви с востока. Наконец Сергис рухнул, заливаясь кашлем. Малейн подошёл и небрёжно пнул его по голове. «Очень смешно, Шваль. Страну вдруг полюбил? Малейн, а ведь я многим тебе обязан». «На месте бы прихлопнул, выкинь ещё какую чушь!» «Даже руки марать не хочется!» Канцлер со всей яростью заехал сапогом по лицу. Бедолага с воплем свернулся калачиком, как загнанная дворовая собака. Мужчина хмыкнул. «Прощай! Только зря время потратил!» Малейн развернулся и, не оглядываясь, вышел из дома. Стоны и кашель заполонили опустевшую комнату. Кровь в перемёшку со слезами залили глаза. Но у Сергиса не нашлось сил их хотя бы просто протереть. Каждый вздох отдавался обжигающей болью. «Таково моё наказание», — подумал Сергис. Он даже зла не держал намалейно. Плача умом, мужчина уже смирился, что заслужил сгнить в этом богом забытом месте. Тут, сквозь багровую пелену, Сергис увидел ноги смерти. «Господин... Нанаки!» Не было резона спрашивать, когда парень успел войти. Он находился в доме с самого начала. «Ты здесь убить меня!» Сдавленно прохлепил мужчина. Неудивительно, Сергис втайне от Сюзерена встретился с канцлером чужого государства, когда на носу война. «Зачем его щадить?» «Убил бы, будь ты предателем!» Безучастно ответил Нанаки. «Сейчас отнять жизнь заветника для него проще, чем сорвать цветок. Только я вижу не предателя, а дурака». «Дурака? Ты знал, что в одиночку идти опасно!» Вот и пополотился. Мудрецами таких не называют. Ха-ха-ха. <свят> <свят> а ведь точно. Ха-ха-ха. <свят> Сергис и сам не понимал, зачем ему понадобилось встретиться с Малейном за закрытыми дверями. Считал, что это лучше, чем ничего, что унесет ответственность за происходящее. На лице мужчины промелькнула тень улыбки, а после оно исказилось от боли. «Господин Нанаки!» выдавил Сергис. Прошу, бейте меня. Зачем? спросил юноша. Живём я отсюда, о жене выберусь. Сергис бледнел на глазах, с едва бастрёлся пот. Больной верняка те раздела нестерпимая. Советник прокашлялся и продолжил. У меня несколько переломов, малейн прав. И я боссочество застрянет в Риделле, потому что я не перенёс дорогу. Меня не достанет смелости наложить на себя руки. «Пожалуйста, сделайте одолжение!» «Не могу», — мгновенно ответил Нанаки. «Невинных союзников не убиваю. Только по просьбе Флании. Если ты правда хочешь, что я должен сделать? Пусть освободит тебя от службы. Тогда убью». «Хорошо. Попрошу её в Ассочи!» Сергис попытался встать, но ноги дрогнули, а следом взор застила тьма.